Глава восемнадцатая «Леди Филинария! Леди!» Я распознала голос Эльи, моей служанки. С трудом разлепила глаза. Моргнула, прогоняя остатки сна. Оглянулась. Я находилась в своей комнате. Приподняла одеяло в ночной сорочке, в своей кровати. У двери на балкон сидели груары и смотрели на меня. Как всегда, две молчаливые статуи. «Леди Филинария!» — пропела лесовичка, распахивая шторы. За ними было темно. «Сколько времени?» «Пора вставать!» — продолжала моя служанка. «Вечер накрыл город. Время пришло. Вас уже все ждут. Платье готово. Илья, перестань говорить загадками». Я зевнула и потянулась. «Кто кого ждет? Чье платье готово?» Девушка оглянулась на меня. «Пора вставать!» Я помогу вам собраться. Вас ожидают в кабинете отца, а платье ваше. Модистки вчера мерки с вас сняли. Говорят, его заказали еще неделю назад, а сегодня днем уже принесли. Оно просто восхитительное». Я села, опустила ноги с кровати. «Стоп. Что значит, вчера с меня сняли мерки?» «Вчера я была в институте, а потом в таверне. А после был бой в коридоре и кабинете отца. Подождите, я, наверное, сплю». Мерки с меня точно вчера снять не могли. Ущипнул у себя. Ой, не сплю. Элья, пританцовывая, прошла по комнате, остановилась у высокой вешалки. На нем и верно было платье. Оно прекрасно! Служанка смотрела на него с восхищением. Платье было красивое, бордовое, с золотой вышивкой и ажуром в области декольте и на рукавах. Талию обозначал широкий пояс из кружева, Юбка расходилась вниз широкими фалдами. «За чей счет банкет?» Я встала и подошла к платью. «Что за праздник?» Илья крутанулась, улыбнулась мне, начала помогать снимать ночную рубаху. «Вода в купальне набрана. Скорее, леди, гости на пороге, а вы не собрана», взяла меня за руку и потянула. Я послушно пошла, все еще зевая, пытаясь проснуться полностью. «Через час...» Я уже сидела у зеркала, бодрая, красивая, но все еще не понимающая происходящего. Лисовичка напевала мне какую-то старую ведьмовскую песню. На вопросы отвечала не на все. «Так что за праздник?» — перебила я ее. «И какие гости!» «Чудесный, прекрасный вечер!» Она приподняла мне волосы, закрепляя в прически. «Мне не велено говорить лишнего». «Вообще-то ты моя служанка», — напомнила я. «Но нанято вашим папочкой», — уточнила она. «Хорошо», — согласилась я. О верности Элье можно было мифы складывать. «А на вопрос, как долго я спала, можешь ответить?» «Почти два дня», — улыбнулась девушка. «Лорд Хестер принес вас позавчера ночью. Вы проспали до утра, весь день, ночь, снова день, и вот пришел вечер». «Почти два дня?» — я нервно начала теребить юбку. «Вам был необходим сон», — сказала Илья. «Приходили лекари. Вам давали сонную настойку, чтобы вернуть силы. Магия в вас едва-едва теплилась». Лорд очень переживал. Первую ночь рядом с вами сидел, ни на шаг не отходил. «Ах, сам на себя похож не был». Я слушала и одновременно лихорадочно думала. «Два дня? Нечистые! Мне нужно попасть в мой мир! Мой?» «Да, мой! В мир, где меня ждет мой Айк!» Он уже должен был вернуться и узнать, что отец забрал меня. И тут же себя осадила. «Подождите! Два дня Айк в Растильвании не появился? За мной не пришел?» С ним что-то случилось. Я порывисто поднялась, Элька, укладывавшая мне волосы, отпрянула. «Леди Филинария, что с вами?» Испуганно прижала к себе расческу. Я не ответила, взмахнула рукой, призывая бытовую магию. Расческа вылетела из рук Эльи. Маленькие невидимки сами попрыгали ко мне, и уже через пару минут я была с прической. «О, вы научились хорошо обращаться с бытовой магией?» Элья приподняла брови. «Это так необычно для высшей леди». Я ее не слушала, спешно покинула комнату. «Больше я молчать не стану. Пусть отец знает. Мало того, я потребую у него ответа. А уж согласится он на помощь или нет? Второй вопрос. В любом случае, я покину этот мир и уйду Кайку. Отец не сможет не отпустить меня к жениху, тем более мы уже обручены. Назадхода нет. Либо пусть принимает меня женой дракона, либо я ухожу навсегда. В кабинет отца я зашла, высоко подняв голову. «Папа!» И тут же смолкла. В кабинете, кроме отца, находились дедушка, Лария и двое незнакомых мне мужчин. «Добрый вечер, Филинария!» — учтиво поприветствовал папа, вставая из-за стола. Я остановилась в шаге от порога. Лария стояла у окна и смотрела на меня сочувствующе. Дедушка находился в кресле у камина и был, как всегда, спокоен. Незнакомцы сидели на диване. Они встали, едва я вошла. Один седовласый, с острым подбородком и цепким взглядом. Второй молодой, довольно привлекательный, с яркими глазами и длинными волосами, собранными в хвост. На породистом лице угадывались аристократичные черты. А уж взгляд! Алый, проникновенный, с ноткой очарования. Высшие вампиры. Седовласый сделал шаг ко мне. Отец последовал за ним. «Филинария, познакомьтесь, это лорд Шайнер Авилон, представил мне гостя. «Ах, вот оно в чем дело!» Да меня никак сватать собрались. Очень удачная партия. Авилона относятся к древнему вампирскому роду. Вторые, после семейства, Хестер. Все происходящее стало понятно. Его сын Тайлер Авилон. Папа поспешил познакомить меня с новоявленным женешком. Тот подошел ко мне и попробовал взять за руку, чтобы поцеловать, как и положено, по всем правилам приличия. Я спрятала руки за спину. Тайлер не смутился и слегка поклонился, вежливо произнеся. Вы прекрасны, как и говорил ваш отец. Уверен, что и остальные ваши достоинства таковы же. Я рад, что моей парой станете именно вы. И надеюсь, что мы сможем создать достойный союз двух сильных семей». Ого, как он, с разбега и в обрыв. Я вроде согласия не давала. Схватила отца за руку и оттянула к окну туда, где стояла сестра. Зашептала тихо, но отчаянно. «Папа, послушай меня. Я не могу ответить лорду Авелону взаимностью. Союза между нами не может быть!» Ларри испуганно прижала пальцы к губам. Дедушка поднял голову и посмотрел на меня. Пристально так посмотрел. Отец буквально навис надо мной, хотя на долю секунды мне показалось, что в его взгляде промелькнуло сожаление. «Филинария», — сказал он приглашенно, — «ваш союз уже обговорен владыкой». Подписано брачное соглашение. «Что?» У меня голос задрожал. «Почему ты не позволил решать это мне?» Он покачал головой. «Вот теперь я точно видела, что он жалеет о своем решении. Прости, фея, я хотел тебя защитить». Я отпрянула. «Нет, папа, ты не понимаешь, все не так просто. Что происходит?» Нахмурился лорд Авелон-старший. Голос его стал твердым и напористым. «Надеюсь, все наши договоренности в силе? Я уверен, лорд Хестер, вы не хотите устоек. Вы же помните наш договор? Сам владыка Василиан его утвердил. Он будет очень недоволен, если вы разорвете брачное соглашение, утвержденное лично им». Я огромными глазами уставилась на папу. «Отец!» – прошептала обреченно и совсем тихо, надрывно добавила. «Помоги, папочка!» У него лицо изменилось. Он ухватил меня за плечи, посмотрел в глаза. И вдруг обнял, прижал к себе. После чего поцеловал в лоб, отпустил и медленно повернулся к Авелону. «Со своим братом, владыкой Василианом, я как-нибудь договорюсь сам», проговорил уверенным, твердым тоном. «Об этом можете не беспокоиться, лорд Авилон. Я так понимаю, ваш сын не впечатлил мою девочку. А для меня самое главное — это счастье моих дочерей». И вы знаете, их у меня не так много, всего две. А вот сыновей у вас пятеро. Уверен, вы сможете найти им достойные партии. А устойка Ну что же. Уже завтра вы получите все в полном объеме. И даже чуть больше, чтобы покрыть ваши затраты на поездку сюда и для морального удовлетворения. Также я уверен, вы сами будете не слишком желать, чтобы общественность узнала об отказе моей дочери выйти за вашего сына. Для чего вам такая слава? Лицо лорда Авилона повело. Тайлер, казалось, просто застыл на месте. Я увидела, как сжались его кулаки, но он тут же убрал руки за спину. Молчание длилось недолго. Старший Авилон гордо вздернул голову. «Мы сейчас же покидаем ваш дом. К утру, я надеюсь, увидеть на своем счету материальную неустойку. И да, постарайтесь тоже не рассказывать об этом вечере». Откланялся и пошел к двери. Тайлер не так быстро направился за ним. Остановился, повернулся и посмотрел на меня. «Мы еще встретимся, леди Филинария». Это прозвучало, как угроза. Отец нахмурился и встал, прикрывая меня. «Всего доброго, лорд Тайлер!» Тот улыбнулся и вышел. Ларри облегченно выдохнула. Как только закрылась дверь, возвела глаза к потолку. «Благодарю, нечистые!» Бросилась к отцу. «Папуля, ты лучший! Я так переживала за нашу фею!» Он погладил ее по голове, немного отстранил и повернулся ко мне. «Я был неправ, когда решал твою судьбу. Прости меня, фея. Там, в институте, я понял, что ты сама способна все решить. У меня нет сыновей, но ты стала достойной дочерью рода. Твоя решительность и уверенность в своих поступках вызывают уважение. Я готов считаться с твоим мнением». «Да, будут трудности, но я уверяю, что отныне стану прислушиваться к тебе и поддерживать. Уверен, мы совсем сможем справиться. Жаль, конечно, что ты так однозначно отвергла лорда Авелона. У меня все же была надежда. Ведь, став его женой и взяв его фамилию, мы могли бы решить самую важную нашу проблему». Отец невесело усмехнулся. «Он тебе так сильно не понравился?» Я не успел ответить, это сделал дедушка. «Еще бы!» «Доминик, неужели ты не видишь очевидного?» Он встал, приблизился к нам, жестом заставил отца отойти в сторону, взял меня за руки, внимательно посмотрел на них и улыбнулся. «Фея не может с кем-либо заключить брачный союз», — сказал ласково. «Ведь она уже это сделала! На ней узо обрученной!» Доминик, как ты мог не заметить? Две магии в одной, и этот узор прекрасен. Ее сердце занято, поэтому никакие тайлеры не могут в него запасть. Отец изменился в лице. Еще минуту назад, доброжелательный, он уперся в меня взглядом и выдохнул, едва сдерживая гнев. Кто? И сам ответил на свой вопрос. Дракон? Этот? То есть тот из таверны? Как ты посмела? Мне показалось, что сейчас в кабинете громохнет гром и молния. Я закрыла глаза и сжалась. Ничего не последовало. Я осторожненько глаза приоткрыла. Между мной и отцом стоял дедушка, и последний выглядел недовольным. Брови его грозно сошлись на переносице. Мне кажется, что в этом доме стало слишком много тайн от меня. Высший вампир ткнул в меня пальцем. «Папа, она сбежала в другой мир, там познакомилась с драконом и, не известив меня, обручилась!» Дедушка снова повернулся ко мне, и говорил он очень мягко и нежно. «Девочка моя, это правда?» Я с мольбой посмотрела на главу нашего рода. «Не совсем. Вернее, про дракона, да, но, дедушка, я не сама попала в тот мир. Меня туда вытянули, и сделал это чернокнижник». Там маги и драконы пропадают, там нежить вне закона. Но мой дракон ее защищает. Он не такой, как все. Дедушка внимательно меня выслушал и мягко спросил. Как называется мир, в который ты попала? Вастадан. рода вздохнул, покачал головой. Интересные вещи происходят у меня за спиной. Оглянулся на своего сына. Почему ты молчал, Доминик? «Ты понимаешь, в какой опасности оказалась фея?» Отец нахмурился и уперто повторил. «Она без моего дозволения обручилась с инквизитором». «Инквизитором?» Кажется, дедушка совсем не удивился. «Это тот самый дракон?» Спросил у меня. Я кивнула. «Он не такой, как все инквизиторы. Он любит меня и защищает». «Надолго ли?» Воскликнул отец. «Ты нужна ему, чтобы найти чернокнижника, не более?» Дедушка его не слушал он был занят мной. Фея, посмотри мне в глаза. Я посмотрела. Глава рода молчал, вглядываясь во что-то там, а потом снова улыбнулся. Конечно, любит. Еще и как, ты же его сокровище, фея. Я удивилась, откуда он знает. Даже слова те же сказал. Сокровище. А как же ты хотел, Доминик? Обратился к сыну. Она не могла поступить иначе. Дракон, инквизитор. Какая разница, если они истинная пара, и они встретились? Большая редкость для наших времен. Теперь их уже не развязать. Они будут тянуться друг к другу даже через миры. И ни ты, ни кто-либо другой не сможет их остановить. Уж мы-то с тобой это знаем. Не зря историю переписывали, боялись, что все наружу вылезет. А вот оно все равно судьба по-своему повернула. «Отец!» – воскликнул папа. Дедушка поцеловал меня в щеку. «Фея, мы это решим. Но сейчас мне нужно серьезно поговорить со своим сыном и кое-что ему объяснить». У меня на душе стало легче. «А что ты имел в виду, говоря об истинных? Дедушка, ты мне расскажешь?» «Все узнаешь», – кивнул он. «Но чуть позже. Отец тебе расскажет сам». Сурово глянул на высшего вампира. «А сейчас дайте нам время обсудить кое-какие моменты». Лария сорвалась с места, схватила меня за руку и поволокла из кабинета. «Лучше не присутствовать при их разборках», — шифнула она мне, вытаскивая за дверь. «Я, конечно, с этим была совершенно согласна. Однако как же хотелось все выяснить быстрее и отправиться в Вастодан. Мне нужно быть там» но придется подождать, пока старший вампир дома не разберется с собственным сыном. «Лария», — спросила я, вдруг вспомнив, — «а что было в том свитке, который ты мне передавала?» Она остановилась и удивленно посмотрела на меня. «А ты так и не прочитала?» Я покачала головой. «Не удалось». Сестра пожала плечами, направляясь далее по коридору. «Странное письмо. Там были требования некой леди Хеннер». Она писала, что ее наследница должна быть рядом и занять свое истинное место, которое для нее уже подготовлено. Истинная принцесса должна сидеть во главе трона своего мира. Так и было написано. Я в задумчивости следовала за Ларией. «Ты точно запомнила? Леди Хеннер? Точно? Я еще подумала, что наши фамилии очень созвучны». Я остановилась. «А ведь и верно, как я сразу не обратила внимания. Хестер Хеннер! «Вот оно! А ты знаешь, кто такая эта леди Хеннер? спросила сестра. Кивнула. «Знаю. Мне вот только интересно, о какой наследнице она писала». Лария иск посмотрела на меня. «Знаешь, мне показалось, что это письмо о тебе. Отец после него очень сильно начал нервничать. Может, я и ошибаюсь?» «А может, и не ошибаетесь, леди Лария», — прозвучало вызывающе. Мы как раз свернули к моей комнате. В коридоре стоял Тайлер Авилон, преграждая нам путь. Мне казалось, вы покинули наш дом, удивилась я. Он саркастично усмехнулся. Как я могу покинуть этот дом без вас, моя фея? Что за фамильярность? О чем вы, лорд? Возмутилась Лария. Я возмутиться не успела. Вампир поморщился, щелкнул пальцами. По полу скользнула тьма и едва тронула ноги сестры, как вдруг та закатила глаза и рухнула передо мной в беспамятстве. — Лария! — закричала я. — Стража! Стража! И снова мой голос завяз в воздухе. Черт бы побрал этот полок тишины! Едва подумала, как пришло жуткое сознание. Так это вы? Это я! — усмехнулся Тайлер, направляясь ко мне и на ходу изменяясь. Я начала отступать, но уперлась во что-то спиной. Оглянулась. Ну да, можно было и не сомневаться. Еще и стена затвора. Повернулась к несостоявшемуся жениху и охнула. Передо мной стоял лорд Хеннер, мэр драконьей ямы, собственной персоной. Не ожидали фея, а мы так давно мечтали о нашей встрече. Но, как говорится, если гора не идет к вампиру, то вампир идет к горе. Мы... «Это кто?» — испуганно спросила я. Мне не ответили. Воздух коридора задрожал, покрывая серой вуалью. Вокруг потемнело. Жесткие пальцы мэра сомкнулись на моем запястье. А вокруг завыло, зазвенело и полилась необычайно сладкая мелодия. Я сопротивлялась. Магия вставала барьером, огонь обжигал. Зов был слишком сильным и слишком близким. Он звал меня в портал, и я послушно шагнула за ним. Но перед тем, как я окончательно потеряла себя, увидела, как серость коридора прорывают выскользнувшие тенями из моей комнаты два груара. Айк. Филинария Хестер. И почему эта фамилия кажется мне знакомой? Словно где-то слышал или, может, видел в заметках. Закар Рэй сидел во главе большого длинного стола. Обычно именно за ним проходили все советы. Сейчас же в зале никого, кроме Высшего и Айка, не было. «Ну да ладно!» Он положил руки на стол ладонями вниз. «Все это очень неожиданно и крайне неприятно. Вы понимаете, о чем говорите, инквизитор савол? Уж от кого кого, а от вас не ожидал!» При всей резкости слов голос был спокойный, но Айк слишком хорошо знал Высшего инквизитора. Закар Рэй никогда не выдавал своих эмоций. На всегда беспристрастном лице иногда возникала тонкая полуулыбка, не более. Однако настоящего посреди зала Айка просто невыносимо давила тяжесть прямого взгляда. Да, это мое твердое решение. По поводу твердости я бы подумал. За встал, поправил плащ, медленно вышел из-за стола. Я рад, что вы встретили истинную пару. В наше время это большая редкость. Я бы даже сказал уникальность. «Ну разве это повод покидать пост?» Он прошел по залу и остановился у большого окна, смотря вдаль туда, где горизонт медленно окрашивался алыми лучами рассвета. «Что ж там такого произошло в этой драконьей яме, что лучший инквизитор покидает меня?» «Инквизитор, которому пророчили мое место. Даже я в этом не сомневался и уже готовил бумаги о вашем повышении». Он повернулся. И снова Айку пришлось ощутить его взгляд. «Я не молод». Проведу инаугурацию и на покой. Так я думал. И вдруг? Кого я должен поставить на свое место? Кому доверить инквизицию? Айк, посмотрите на меня и ответьте еще раз. Верно ли ваше решение? Он не повышал тона, но воздух вокруг Айка стал горячим, попросту обжигающим. Закар Рэй не желал отпускать своего инквизитора. «Разве вы сами не мечтали о должности Верховного?» Голос Высшего казался шепотом Змеи-Искусителя в палящей пустыне. «Так много сил положили, чтобы прийти к этому, а теперь так легко отказываетесь?» «Да, я согласен, истинное — это дар для дракона, но должность Высшего Инквизитора — это шанс, единственный в жизни, и высшее благо — суметь балансировать между ними». Взять свой шанс и не упустить дар, я считал вас достойным. Вы вполне могли бы установить такой баланс. Однако вы решили пойти более легким путем, что неприемлемо для высшего инквизитора. И вот я смотрю на вас и думаю, не ошибся ли я, пророчи, вам этот пост? Лицо Айка изменилось, скулы напряглись, выдавая внутреннюю борьбу. Да, он мечтал. Всегда. С первых дней нахождения в Инквизиции он смотрел на Высшего и грезил когда-нибудь занять его место. И да, теперь он готов сойти с дистанции у порога своей мечты. Обстоятельства таковы, что я не имею права занимать этот пост, ибо даже самим моим назначением буду порочить Инквизицию и все ее каноны. Лицо Высшего не изменилось, но одна бровь все же дрогнула и чуть приподнялась. Что ж там за обстоятельства такие? «Я начинаю подозревать вас в связи с темными силами». Он неторопливо подошел к Айку. Взгляд его был устремлен прямо в глаза. Айк хорошо его знал. Под этим взглядом ломались даже самые бывалые преступники. Инквизитор не преступник, но сейчас очень четко ощутил себя предателем. Туман зашевелился, оскалился, напоминая, ради кого они все это делают. «Я не имею права», — повторил Айк, как заведенная игрушка. Высший поморщился и покачал головой, заставляя того замолчать. И взглядом показал на двери. «Инквизитор Савол. вам не кажется, что здесь душновато? Обычно с утра я прогуливаюсь по аллее сада. Утренний воздух очень бодрит. Составите мне компанию?» Айк все понял, кивнул. Закар Рэй отвернулся и направился к выходу. «Я помню вас, когда вы только пришли к нам. Шаги инквизитора были неторопливы. Он подал локоть. Айк послушно взял, поддерживая Высшего. «Сейчас вы ведете меня за руку. А было время, когда ходили хвостом, добиваясь моего хотя бы мимолетного внимания. Все молодые ходили за вами и ходят до сих пор», — подметил Айк. Высший осторожно улыбнулся одними уголками губ. «Но вы были особенно упертым. Слабая улыбка сползла. Так что же вас так вдруг изменило? Они вышли из здания и направились по аллее к саду. Айк, я не прошу от вас исключительного доверия. Но за столько лет совместной работы вы могли бы узнать меня. Я не просто в возрасте. Век драконов долг, а уж инквизиторский тем более. Я многое видел на своем веку. Я научился чувствовать своих подчиненных. Если бы у меня спросили, кому я могу доверять так же, как себе, я бы указал на вас. Так вот, сейчас у меня четкое ощущение, что вы поступаете не так, как хотели бы, а так, как говорит кодекс инквизитора. Я понимаю, что ваше решение принято только из этих побуждений, а это значит, вы и правда находитесь на сложном выборе. Просто скажите мне, от этого зависит чья-то судьба? И судьба эта вам далеко не безразлична? Ай кивнул. Высший инквизитор всегда отличался проницательностью. Я могу вам чем-то помочь, лорд Савол. Утвердите мою помолвку. Значит, все-таки женщина. За коре отпустил локоть Айка и заложил руки за спину. Давайте сделаем так, инквизитор Савол. Я дам вам еще время. Не для того, чтобы вы подумали, а для того, чтобы попробовали найти другое решение. «Кем бы ни была ваша избранница, я обещаю, что поддержу ваш выбор. Но только в том случае, если вы поведете себя настолько правильно, что ваши действия в дальнейшем смогут защитить вас и вашу избранницу. Ведь, как я понял, ваше решение целиком продиктовано желанием ее спасти. Иначе и быть не может». Молчание Айка было ему ответом. «Так и решим», — приподнял голову высший инквизитор. «Сможете исполнить». И я смогу защитить будущую ячейку общества, даже если ваше нареченное является высшей нечистью. Айк удивился столь точной формулировке, но ничего не сказал. Высшего инквизитора нелегко обмануть. А уша его справедливости знали все. Они свернули к беседке, что находилось у фонтана. Закар Рей жестом предложил Айку присесть на скамью и сел сам. «А теперь поговорим о делах насущных. Если бы вы не вернулись, я бы отправил за вами». «Что-то произошло?» «Да, и меня это тревожит». Закарри задумчиво посмотрел на искрящиеся воды фонтана. «Расскажите-ка мне, что там в драконьей яме?» «Чернокнижник», — честно ответил Лайк. «Мы почти вышли на след. Осталось кое-что уточнить, и вполне вероятно, мы его вычислим и сможем обезвредить». «Мы?» — переспросил высший. Айк выругал себя за излишнюю откровенность и тут же добавил «С местным комиссаром!» «Понятно! Значит, я не ошибаюсь в своих предчувствиях. Одно к одному!» Он повернулся к Айку. «Вы же знаете, что на днях состоится инаугурация и помолвка нашего будущего владыки Эйрона Хаана!» Айк кивнул. Закар Рэй продолжал. Его невеста, леди Элоиса Райшери, дочь герцога Райшери из Северморского государства Юстона, должна была прибыть вчера, но внезапно решила проехать по владениям своего будущего супруга, о чем известила в письменной форме, отправив гонца. Леди утверждает, что прибудет в день свадьбы. «Женское любопытство», — предположил Айк. «Вполне вероятно», — качнул головой высший. «Вот только ее сопровождали наши стражи». Так вот, от них я не получил никакого известия о таком внезапном решении леди. Я сам лично опрашивал гонца. И знаете что? На нем воздействие. Мягкое, практически невыявляемое. Я отправил паренька к нашим дознавателям. Но на очистку памяти нужно время. Его у нас практически нет. А учитывая дела в драконьей яме, мне кажется, стоит пройти по пути следования кортежа с будущей невестой. Слишком уж странное совпадение. Вы хотите, чтобы я нашел леди Элоису? Я хочу, чтобы вы проследовали по ее пути и узнали, куда она заезжала, у кого была. Я подозреваю, что леди не так проста. Меня крайне напрягает внезапное желание Эйрона Хана жениться и такое быстрое появление невесты. Я понял. Исполнять сейчас? Да. Высший поднялся, взмахнул рукой, в воздухе нарисовалась карта. Инквизитор указал на нее, и у грани Элтеронского леса вспыхнула алая точка. Примерно здесь кортеж свернул. По крайней мере, именно отсюда мы перестали улавливать их след. Я понимаю, что те места глушат поток магии, но, мне кажется, дело не в этом. Он опустил руки, и карта пропала. Посмотрел на инквизитора. «Я надеюсь на вас, лорд савол и помните о том, что я вам сказал». Айк поднялся поклонился. «Отправляю сейчас же». Элтернский лес слыл нехорошим местом. Охотники старались глубоко в него не заходить. Путники не сворачивали стропы. Древние кроны деревьев выглядели исполинами. Густые кусты и мелкая поросль мха делали его темным и угрюмым. В детстве Айка ходили рассказы, что деревья ловят путников и вытягивают из них магию. Это, конечно, были обычные страшилки, но магию лес и правда поглощал. Вернее, не так. Магия в этих краях глохла, становилась едва слышной. На призывы отвечала слабо. Она путалась в густых ветвях, пропитанных силой леса. Чтобы не пугать народ, в лесу проложили множество трактов и дорог. Почти на каждом повороте висели таблички, предупреждающие, чтобы в лес не ходили. Хотя местные не слишком серьезно относились к этим предупреждениям. Поэтому в Инквизицию зачастую приходили запросы о поиске. То найти детей из ближайших деревень, якобы пошли за грибами ягодами, то мужиков, отправившихся на охоту, то баб, решивших искупаться в лесной речке. Айк не раз участвовал в таких поисках, и лес знал хорошо. Ничего, по сути, страшного в нем не было, особенно для инквизитора. Но это, если полагаться на свои силы и уметь не использовать магию. Потому как безумение заплутать в нем и потерять ориентир очень легко. Лес словно кружит, манит и запутывает, но нюх тумана запутать трудно. Он уверенно шел по следу, прорывал густые ветви и ломал кусты. Те отвечали агрессией, царапая толстую чешую и пронзая кожу крыльев. Дорога, на которую свернул кортеж, была узкой. Айку пришлось обратиться в человека и какое-то время идти пешком. Шел очень быстро, выстраивая маленькие порталы вперед, выходил, всматривался в землю, не потерял ли след. И так весь день, под конец которого даже инквизиторские ноги и те заныли. Туман внутри ворчал, ему их поиски не нравились. Он напоминал, что они обещали вернуться к утру, а время-то уже давно не утро. Айк не отвечал. Ему и без драконы дракона было не по себе. Перед мысленным взором то и дело вставала фея. Сокровище, ожидающее его. А он здесь по лесам бродит в поисках чужой невесты. Фея там, наверное, с ума сходит. И он тоже. успокаивал только то, что его сокровище не одно. Там Дик, Дон и Мотя. Они ее в обиду уж точно не дадут. Вот только от отчего ему так нехорошо на душе? Не просто кошки, а рыси скребутся. И туман ворчит и ворчит. Оставили наше сокровище, пообещали вернуться к утру, не выполнили. Разве так поступают мужчины? Мы обещали рядом быть, а только обвенчались, как обманули. Плохой, очень плохой инквизитор. А при чем здесь инквизитор? Это было решение Айка. Я почти смирился, что буду лишь его отголоском совести. Меня давно уже не слушают. Замолчите оба. Мало того, что не слушают, так еще и право голоса лишают сказал инквизитор Обижина, и голоса в голове смолкли. Айк вздохнул. Он был согласен с ними и старался. Торопился. Всматривался в землю, рисовал в воздухе поисковые заклинания. Тропа виляла вправо, влево, расходилась и присоединялась к другой. Тянулась и тянулась. К обеду следующего дня Айк вышел на тракт. И тот показался ему знакомым. Слишком знакомым. «Не может быть!» «Почему не может?» — подсказал Туман. «Вот же, дорога, поворот, там за ней начнется поле, небольшой лесок, погост и...» «Драконья яма!» «А ведь подозрения Закара верны!» — шепнул Инквизитор. «Раз мы уже и так здесь, то я бы сначала свернул в таверну. Узнал бы, как там наше сокровище!» — предложил Туман. «Как-то тревожно мне!» Слово Инквизитора нерушимо. «Ты и так уже потерял время!» — напомнил инквизитор. — Слово мужчины дороже! — возмутился туман. — Честь и ответственность — вот что дорого. — Ответственность перед любимыми важнее! Айк поднял голову к небу. Тяжко вздохнул. — Как же сложно, когда в тебе столько сутей, которые никак не могут сойтись в одном решении. — А Она ждет! Она нам верит! Она — наше сокровище! — Я тебя услышал! — рыкнул Айк. — Неужели не сдержишь слово данному высшему? напомнил инквизитор. «А кто сказал, что мы его не сдержим?» — рявкнул туман. «Всего лишь залетим на минутку, успокоим наше сокровище и направимся дальше исполнять обещанное». Последняя фраза была самой правильной. Айк не позволил инквизитору еще что-то сказать, заявив твердо. «Мы направляемся в таверну». Инквизитор вздохнул и обиженно забился в глубину сознания. Уже пролетая над городом, Айк ощутил, как сердце начало буквально выскакивать из груди от непонятного переживания. Туман выл. Сокровище! Наше сокровище! Неспокойно, тревожно, что-то не так. В таверну Айк практически вбежал, огляделся в поисках феи, но даже запаха ее не уловил. «Где она?» За столом посреди зала сидели Дик, Дон, Свич, Лайк, Комиссар и трое молодых ребят. Как только инквизитор вошел, все встали. «А я ребят лицедеев на помощь привез. А тут вон оно что!» Как-то не в и с тоской в голосе сказал Лайк. У Айка поплыло перед глазами. Инквизитор охнул, а туман взвыл так, что в ушах заложила. «Где фея?» В голове гудела от голосов. Айк старался держаться. Инквизитор говорил серьезно и наставительно. Думать надо, хорошо думать. Наши никому отдавать не собираемся. Но и действовать на горячую голову нельзя. Туман яростно рычал. Идем, бежим, летим, спасаем, забираем. Наше сокровище. Куда бежим? Мрачно спросил Айк. Сути замолчали, как молчали и все сидевшие в зале. Только лицедеи переглядывались непонимающе. И в конце концов Айк отпустил их, направляя в подготовленную комнату. «Ребята, отдохните с дороги. Вам наши личные дела ни к чему. Лайк, устрой их и накорми». Тот кивнул и направился с ребятами на второй этаж. А Айк прошел к дриаде. Та находилась у стены. Провел по раздробленному надвое стволу. «Я как же тебя так угораздило, Мотя?» Она слегка приоткрыла глаза. «Что-то захворало, я корней не чувствую. Сил нет. Вы только на дрова меня не пускайте». «Не пустим». «Ты у нас еще ого-го будешь! Слово Инквизитора!» — пообещал Айк. «Я вам верю!» — едва слышно прошептала Дриада. Айк встал с грустью, смотря на нее. Мотя — единственная, кто мог построить портал в Мерфее. Но теперь Дриада и сама находилась на грани миров. И Айку невыносимо было от мысли, что она уходит. Он вдруг осознал, что привык к немного сумасшедшему дереву, так и не вспомнившему, кто она и ему будет очень не хватать ее любопытства и безграничного доверия. Нет, он не может взять и отпустить ее. Ему фея этого не простит. А ведь Айк уверен в том, что вернет свое сокровище. По крайней мере, Туман ему об этом последние полчаса безостановочно твердил. Правда, плана действия он не придумал, но просто был уверен и торопил, вопрошая, «Мы что-нибудь делаем, чтобы найти наше сокровище? Почему мы занимаемся не тем?» «Ты себе представляешь, куда нам лететь? Мы уже летим? Поднимай это дерево, пусть строит портал!» «Что значит, она умирает?» «Поднимай!» «Ну и что, что ты не некромант?» «Подумаешь темной энергии, а то мы никогда ими не пользовались!» «Это очень темная сила», — покачал головой Айк. «Я никогда никого не воскрешал!» «Не забывай, на тебе узы и часть вампирской магии! Лед тьмы должен ответить! Что знала она, будешь знать и ты!» «А наша девочка — некромант», — напомнил инквизитор. «Все-таки иногда он был сообразительнее дракона». Лед тьмы. Айк не мог представить, как с ним работать. К дракону и инквизитору он привык. Они были вполне самостоятельными сутями. Их магия всегда отвечала на любой призыв, даже мимолетное обращение. «А как с магией феи?» «Она совсем другая. Он должен ее слышать или просто чувствовать?» Как с ней контактировать? Как вызвать память знаний? Ты попробуй, а там посмотрим, напирал туман. Ты ощущаешь магию фей Холодная. У нее есть имя? Лед тьмы, так к ней обращаются. Имеет сознание? Любая магия имеет сознание. Айк вздохнул. Если имеет, значит нужно общаться и вызывать ее на контакт. Айк прикрыл глаза, обращая в себя внутренний взор. Именно так учит в школе инквизиторов впервые знакомиться с собственной магией. Увидеть ее в себе. В себе находился туман. Он сидел за круглым столом. Напротив находилась тень инквизитора. Дракон ногтем вычерчивал на столе прямые и кривые, пытаясь установить путь к фее. Ничего не понимая в этих слоях порталов. Одно дело наш мир, но что там за ним? А это все от излишней эмоциональности. Учиться надо было, а не хвостом махать, — спокойно отвечала тень, рассматривая драконовые чертежи. Я думаю, что порталы в другой мир мало чем отличаются от внутренних. Может, просто индекс сокращения времени срабатывает? Все-таки расстояние немаленькое. — Да что мне расстояние, — рычал туман. — Полечу и найду. И далеко полетишь. Долго ты так летать будешь? Особенно не незнамо куда, пока крылья не откажут. Тень усмехалась. Айка отвернулся от них, оглянулся. Лед тьмы даже не ощущался, но он точно здесь был. Айка это знал. И как его позвать? Или ее? Цыпа-цыпа-цыпа, нежно пропел туман, отвлекаясь от чертежей. Холодинка моя, снежинка моя, ты где? «Так она тебе и ответила!» — фыркнула тень инквизитора. «С темной магией строже надо быть!» «Именем инквизитора! Лед тьмы! Ответь!» «Первый, первый, я второй!» — заржал туман. «Ничего ты о тонкой душевной структуре не знаешь! Это же магия нашего сокровища! Она напитана ее характером, ее эмоциями!» И затянул нежнейшим голосом. «Девочка моя, как же без тебя! Феечка-то наша пропала!» «Мотенька умирает! Неужели и ты нас покинешь в минуту, когда так необходимо?» У Айка по коже прошел озноб. Стол покрылся инием. Туман и тень замерли, смотря на вышедшую к ним магию. Искрящаяся, ледовая, покрытая тонкой пеленой изморози, кажущаяся хрупкой, полностью повторяющая образ феи, фигурка с черными-черными глазами. Она сделала осторожный шаг и остановилась, внимательно смотря на тумана и тень инквизитора. Проплыла к дракону, молчаливая и статная. Протянула руку, туман вспыхнул огнем. Она не отпрянула, она ждала. Лапа дракона легла на тонкую ладонь. Туман поморщился. Холодно. Она нахмурилась, он вздернул морду. Терпимо. Она улыбнулась и покосилась на тени инквизитора. Тот вздохнул и приблизился к ним. «Да соединимся во благо наших родов», — сказал И все смешалось. Айк открыл глаза. Вокруг него стояли бородачи Рошрик и Дик. «Что там?» Спросил последний шепотом. Айк кивнул. «Все хорошо. Слушаем меня. Дон, подготовь горячую воду. Все травы, что есть в таверне. Все зелья, что найдешь в комнате Халли. Все неси на кухню. Свич, ступай во двор. Набери земли в горшок, в самый большой горшок, который найдешь. Дик и Рошрик, несите мотью на кухню». «Ее можно спасти? Она не умрет?» — с надеждой спросил бармен. Айк пожал плечами. «Чисто теоретически наша Дриада и так не живая. Но магия феи подсказывает мне, что на практике подобные души уходят в мир иной, только когда полностью теряют связь с телом, в которое заключены. На данный момент дерево погибает, и Моти вместе с ним. Нам нужно воскрешать не Дриаду, а сосуд, в котором она находится». «Ну что все застыли? По местам! Примемся за дело!» «А если не получится?» — все же усомнился Рошрик. «Значит, освобожденная душа растворится в небытие, либо духи предков заберут ее в иной мир», — нехотя пояснил Айк. «Чего?» — подала слабый голос дряда. «Куда я отправлюсь?» «Говорю, поправишься ты и полетим в путешествие», — мягко ответил инквизитор. «Ты когда-нибудь бывала на Эльфийских островах?» Там море лазурное, солнце белое. Там ночей почти не бывает, и всегда тепло. «Тепло — это хорошо!» — мечтательно вздохнула Мотя и прикрыла глаза. Айк глянул на Дика и Рошрика. «Принимаемся!» Вместе они донесли дриаду на кухню, где поставили вялое дерево у стены. «Как давно вы занимались темной магией, комиссар?» — обратился Айк к Рошрику. Тот быстро заморгал. «Инквизитор Савол, вы же понимаете, темной магии у нас не учит, она под запретом, и поэтому я...» «Я не спрашиваю, знаете ли вы ее?» — прервал Айк. «Я спрашиваю, как давно вы ею занимались?» Комиссар отвел взгляд в сторону. Дря точно не поднимал никогда. «Что ж, Мотя для нас станет первой!» Инквизитор хлопнул Рошрика по плечу и повернулся к Дону. «Вода готова?» Тот кивнул, указывая на бурлящий котел. Айк кивнул. «Что же начнем? Главное, слушайте меня внимательно!» «О чем вы шепчетесь?» — очнулась Дриада. «Гробик для несчастной Моти заказываете?» «Успокойся, Мотя!» — строго проговорил Айк. «Ты нежить, тебе гробик не нужен!» «То есть вы меня вот так просто выбросите? Даже по-человечески не упокойте!» — слезливо начала Дриада. «Рановато тебя упокаивать!» — тепло проговорил Айк. «Но успокоить нужно!» сказал и коснулся кроны. Дриада закатила глаза и отключилась. Айк знал, как упокаивать, и умел это делать. Но он не собирался прощаться с Мотей. Здесь все было куда сложнее. Лед тьмы поднимал приобретенные знания и шептал, что нужно делать. Перед инквизитором на столе лежало все, что смог найти Дон. Трав было много. Айк даже сначала растерялся. Но магия феи успокаивала. Определим на нюх, и вид. И инквизитор нюхал каждую, перебирал, всматривался, прежде чем добавить в кипящую воду. Та менялась, то бурлила, то леденела, и под конец стала синей. «Готово!» — произнес Айк, смотря на созданное зелье. Все, находящиеся на кухне, заглянули в котелок. Уверена, что оно сработает?» — недоверчиво спросил Дон. Айк покачал головой. «Понятия не имею, но думаю, что должно сработать. Все готовы?» «Только приказывайте, мы на подхвате!» — кивнул Рошрик. «Тогда приступим», — сказал Айк. «Дон, держи зелье наготове. Необходимо будет залить его в горшок с землей, как только я скажу. Рошрик, иди, стойте рядом с Моти, возможно, ее придется держать. Свич, поднеси горшок с землей ближе!» Все встали на свои позиции. Тень инквизитора скользнула к покалеченному стволу и обхватила его. Начала сжиматься, прощупывая внутреннюю материю и ища дух. Если бы Айк сейчас упокаивал нежить, то просто сжал бы руку тени и приказал оставить этот мир. Но тут дело ювелирное. Они искали ее суть, заточенную в древе. И когда инквизитор ощутил, как та забилась в кольце тени, мягко потянул ее к одной из зеленеющих ветвей. Дерево затряслось. Дику с Рошриком пришлось налечь на него, сдерживая. Тень тянула душу дриады. «Свич — Свич! — закричал Айк. Бородач сунул горшок к стволу. Айк переломил ветку, в которой оказалась суть дриады, и воткнул ее в землю. Та тут же опустила листья. «Дон, зелье!» Кузнец опрокинул котелок в горшок, обильно окатив и росток. «Выливай все, не жалей! Ей нужны силы, чтобы ожить!» Ветка тряхнула листиками и замерла. Все застыли, смотря на нее. «Что это значит?» — шепотом спросил Дик. «Она умерла?» Айк присел. Пощупал росточек, облегченно выдохнул. Нет, она жива, насыщается зельем. Ей нужно время. Значит, получилось? Осторожно поинтересовался Рошрик. Увидим, поднялся Айк, ей нужно время и силы. Силы мы ей дали. Теперь будем ждать. Нам бы тоже сил, отозвался Свич, вытирая пот со лба. Что-то я перенервничал. Я могу чай с травками сделать, сказал Дон. «Я бы не отказался!» — кивнул Рошрик. «Никто бы не отказался! Ведь так, лорд Айк!» — кивнул Свич. Дракон был согласен. Он старался не показывать своего переживания. Все прошли в зал и сели за стол. К ним спустился Лайк. «Ребят разместил, а вы чего? Уже оживили?» — Дик покачал головой. «Ждем!» — и замолчали. Чай пили в тишине, прислушиваясь к звукам на кухне. Напиток был очень крепким и пах травами. Но силы правда прибавлял. «А что вы узнали о нечисти, Рошрик?» – перебил тишину Айк. Комиссар подлил себе из чайника. «Со всеми этими событиями в таверне все как-то отошло на второй план». Он покрутил кружку в руках и сделал глоток. «А нечисть не слишком-то была разговорчива. Однако я умею с такими работать». «Так что там? Наш чернокнижник. Все не совсем так, как мы изначально думали». «Что это значит?» «То есть чернокнижник-то он есть» но нечисть боится отнюдь не его, а некую женщину. И считают они ее, он помолчал, высшей среди нечистых. Даже так, что-то вроде древней. Да, они так ее и назвали, древняя. Я вообще-то уже подозревал мэра, расстроенно сказал Дик. Я тоже, поддержал его Дон. Лорд Хеннер так ухватился за нашу фею, что нельзя было не подозревать его в каких-то темных делишках». «Не без него», — сказал Рошерик, снова хлебнув из кружки. «По рассказам нечисти пропадали темные и раньше, но именно с появлением мэра на их территории появилась нежить. Приходил вроде, интересовался слишком уж напористо, кто да как. А на следующий день пропадала семья вурдалаков. Потом кто-то видел их нежитью идущих. Тогда и испугались вовсе. Собрали пожитки и направились подальше, в глушь. «Даже так?» – Айк постучал пальцами по столу. «У меня есть подозрение, что мэр и эта женщина замешаны в еще одном исчезновении». «Снова маг?» – Рошерик даже привстал. «Леди Илоиса Райшери, дочь герцога Райшери из северноморского государства Юстона. Очень далекое государство. Сначала девушке пришлось пересечь море, потом государство Умаров и Годунов». «Ого, неблизкий путь!» – ухмыльнулся Дон. Айк кивнул. Я о том же. На границе Элторона ее встретили наши стражи. Под двойной охраной девушка направилась в Аздан, но не доехала. Внезапно решила свернуть, якобы для знакомства с владениями будущего мужа. Верховный инквизитор направил меня проследить ее путь. И как вы думаете, куда он меня привел? К ведьме не ходи, в драконью яму, буркнул Свич. Молчание Айка было подтверждающим. «Вот тена, протянул Лайк. «Это что же выходит, ее украли? А может, сама с чернокнижником завязана?» — предположил Дон. «Я думаю, пора бы уже взяться за нашего мэра», — встал Рошрик. «Уверен, он в курсе, кого нечистой называют древний и куда делась невеста владыки». «Не забыли? Лорд Хеннер, судя по всему, чернокнижник и не слабый», — напомнил Дон. Соберем всех, кто способен помочь, не сдавался комиссар. Я заеду в комиссариат. хют должен быть там. Лаира, хоть и дурная девка, но неплохой маг-защитник. Я согласен, поддержал Айк. Моте неизвестно, когда придет в себя, просто сидеть в ожидании никакие нервы не выдержат. Да и не стоит терять время. Бардачи и дик переглянулись. Нас со счетов не сбрасывайте, встал Дон. Мы хоть и не высшие, но какие-то силы есть. Разомнем кулаки! «Не к нам ли собрались кулаки разминать?» Раздалось довольно громко властным голосом. В зале ощутимо потемнело. Все повернулись. Между дальними столами серела вуаль-портала. На ее пороге стоял уже знакомый всем высший вампир, отец феи. А рядом с ним вампир постарше, значительно старше. Белые волосы заплетены в косу, на лице видны неглубокие морщины, хотя взгляд алых глаз все еще ясный. — Прям дежавю какой-то! — хмыкнул Свич и немного отодвинулся от стола. — Зачистили вы к нам, сударь нелюбезный? Сказал и встал, хмуро смотря на незваных гостей. — В этот раз еще и подмогу прихватили, — добавил Дон, пристраиваясь поближе к Свичу. — Не староват? — язвительно поинтересовался Лайк. Старший вампир оскалился. «Для того, чтобы свернуть тебя в драконий рог, не староват. Смотри, как бы штанишки не измазать!» Вскочили все. Айк сжал кулаки. «Где фея?» «Это я у вас хотел спросить!» Направился вперед высший вампир. Остановился у стола напротив инквизитора. «Куда вы дели мою дочь?» «Что значит, куда дели?» Рыкнул инквизитор, прожигая вампира огненным взглядом. «Вы же ее забрали!» Это вы ее забрали, повысил голос ректор Института чародейства, сощурившись. Минутная тишина, когда они смотрели друг на друга, пытаясь понять происходящее, и Айк изменился в лице. Ее у вас украли! Я уверен, что это были вы. Не знаю, как вам удалось, но приказываю вернуть мою дочь! ткнул в грудь Айка вампир. Я не забирал мою невесту! клацнул тот зубами, чуть не перекусив посмевшую его тронуть руку. У вампира аж лицо повело. «А кто тогда уж, извольте узнать?» Он навис над столом. Туман готов был вырваться и начать палить всех огнем. «То есть ее у вас увели? Вы упустили фею?» Ярость вспыхнула на лице инквизитора. «Где ваша хваленая защита?» «А вы обручились с ней без моего согласия!» Рыкнул Хестер, уже почти в лицо инквизитора. «Где ваше хваленое уважение традиций?» Вы не позволяли ей быть со мной. Пришлось закрыть глаза на традиции. Злость клокотала в горле Айка. У вас рекомендации сомнительные, язвительно бросил вампир. Драконы те еще обманщики. Хм, Закрыть глаза. Да вы плевали на традиции. Она моя истинная пара. И будет со мной, выпалил Айк. Она моя дочь, прошипел вампир. Мы еще посмотрим, с кем она останется. Молчать! Рявкнула на всю таверну, и на стол между двумя высшими опустилась сковорода, да с таким стуком, что вздрогнули все, а старший рода вампиров будто подпрыгнул на месте на удивление всем своим старым костям. — Прекратить грызню! — пронеслось по залу. Образовалась полная тишина. Замолчали все, повернулись и уставились на мотю. Вернее, молодое юное деревце чуть больше метра высотой со сковородой в ветвях. «Высшие называются», — хмыкнула она совсем не юным голосом. «А нервы, как у базарных баб. Стыдно так эмоциями разбрасываться. Позор на ваши головы!» Она стянула сковороду со стола. «Да-да, это была именно дриада, уже с глазками, грозно взирающими на всех собравшихся. Пока вы тут спорите, нашу фею магии, а может, и жизни лишают». «Вы оба ее любите! И оба позабыли о ней, решив, что собственные амбиции важнее!» Айк нахмурился и отступил от стола. Ректор опустил голову. «И то верно!» — подошел ближе старый вампир. «Мы сюда не ругаться пришли!» «Оно и видно!» — хмыкнул Свич, и тут же смолк под суровым взглядом Дриады, погрозившей ему сковородой. «Мы хотим счастья нашей девочки, сказал старик. Посмотрел на Айка. «Вы, я так понимаю, и есть тот самый дракон и инквизитор?» Ай кивнул. И хотя доверие в его взгляде не появилось, он уже более спокойно спросил. «А вы, видимо, дедушка-фея?» феи? самый», — подтвердил старый вампир. «Присядем? У нас, кажется, общая проблема, и есть что обсудить». «Так-то лучше», — сказала Мотя, и уперла ветви в крону, всем своим видом давая понять, что склок не потерпит чем заслужила уважительные взгляды со всех сторон. Собравшиеся сели за стол. Дон догадался и взял дриаду на руки. Сковороду она предусмотрительно не убирала. Первым руку протянул старший вампир. «Меня зовут Феминик Хестер». Феминик приподнял брови Айк. Старик скупо улыбнулся. «Да, именно в мою честь названа Филинария». И мне кажется, что сейчас ей нужна наша общая помощь.